«Он должен про Ренейшнл тысяч», — поспешил сообщить Шрайхард. «Я слышал и о других займах, но не помню сейчас, кто его кредитовал».